Глава двадцать вторая. Ларин наклонилась над подносом, отвернувшись от Али, но от нее не укрылось то, как покраснело от слез круглое лицо девушки. Судя по всему, Флориана сдала прислуги жару, обвинив в воровстве. Да и хозяин наверняка во всем поддержал гостью. «Вам что-то еще нужно?» – спросила горничная. «Больше ничего, спасибо», – мягко ответила Али. «Отдыхай. Надеюсь, скоро все наладится». — Ох, как же я ненавижу таких людей! — выдохнула Ларин со злобой, которую сложно ожидать от столь милого и скромного создания. — Мы для них точно пыль под ногами. — Но вы ведь не такая, правда? — Алита вздохнула. Она могла бы рассказать, что до сих пор не привыкла к тому, чтобы ей прислуживали. Но эти слова нарушили бы легенду о том, что Селла приходится ей дальним родственникам. Однако оставлять горничную без утешения, в котором та нуждалась, тоже не хотелось. Все люди разные, Ларин. Кто-то способен с уважением относиться почти к каждому, с кем сводит его жизнь. А кто-то с презрением смотрит на тех, чье положение ниже его собственного. Думаю, Альда и Девейн как раз из таких. Заносчивая гордячка. Пробормотала себе под нос горничная. «Ох, вы ведь не передадите ей то, что я вам тут наговорила». — Не похоже, что вы с ней в добрых отношениях. — Ты весьма наблюдательна, — хмыкнула Али. — Разумеется, не передам, но тебе следовало бы быть осторожнее со словами. — Знаю. Так я могу идти? спокойно вам ночи. Отпуская девушку, алита вздохнула, понимая, что этому пожеланию не суждено сбыться. Ее ждал новый сон, потому и наступающая ночь, и следующие в ближайшее время едва ли будут спокойными. Боль в ноге почти перестала тревожить, так что Али улеглась поудобнее, создав из одеяла подобие уютного гнездышка. Расслабленное сытным ужином и вином тело требовало отдыха. Но мысль прямо возвращались к недавнему разговору с Киллианом. Горячее желание Арестона принимать участие в расследовании, хотя на сей раз оно не относилось к нему самому или его семье дарила надежду на благополучное решение ситуации, в которую их всех загнал каприз Альда Трбрана. «Мы справимся», — сказала себе Алита, закрывая глаза. «Обязательно справимся, даже из тупика должен быть выход». Дремот увлекала ее за собой, а вскоре темнота сменилась картинами очередного сновидения. Там, наконец-то, появился мужчина, высокий и стройный. Увы, он отвернулся к окну потому рассмотреть его лицо не получалось. В поле зрения находились лишь густые темные волосы и черный костюм. Девушка сидела на стуле, не открывая взгляда от спины стоящего. Ее руки были сложены на коленях, тонкие пальцы нервно дрожали. — Так вы действительно намерены просить руки моей сестры? — дрогнувшим голосом проговорила она. — Именно так. Надеюсь, она мне не откажет, но пока я намерен держать все в секрете. От остальных, понимаете? Как не понять, но почему же тогда вы? Почему вы дали мне повод думать, будто вас интересую я, а не она? Чтобы заставить ее реновать, конечно. Так ведь и вы вели себя точно так же. Дразнили того беднягу в надежде разжечь во мне страсть. — О, пожалуйста, не говорите такие слова, — замолилась она, — слишком жестоко. Она ведь похожа на бледную моль. Все говорят, что моя красота куда ярче, почти такая же, как у. Зато ей не настолько свойственна самовлюбленность, как вам и той, кого вы собираетесь привести в пример, — перебил ее собеседник. — Из вашей сводной сестры при должном руководстве получится отличная жена, добросердечная и ласковая. «Как же больно слышать подобное от вас!» — всхлипнула она, закрывая лицо руками. «Что теперь будет со мной? Что мне делать, когда вы поженитесь?» «Тоже выйти замуж?» «Нет, нет, ни за что! Я этого так не оставлю! Я отомщу ей за то, что она отобрала вас у меня!» вскочив со стула, который зашатался от резкого движения, девушка выбежала из комнаты. Алия открыла глаза и прижала ладонь к губам. Ее мутило. Развернувшаяся во сне действо производила гнетущее впечатление. Будь она всего лишь пассивным сторонним наблюдателем, было бы гораздо легче. Но Алита, словно находясь в теле девушки и сновидений, говорила ее губами, ощущала все то, что переживала та, ненавидела, любила, горела желанием отомстить, чувствовала себя проигравшей в сражении, которое началось, когда двум таким разным девочкам пришлось жить в одной семье. Вместе взрослеть и стать соперницами сначала за родительское внимание и подарки, а затем и за благосклонность мужчины. Сама Али могла лишь благодарить высшие силы за то, что ей повезло с любящими родными, которые, хоть и пробыли с ней недолго, все же успели оставить ей знания того, какой должна быть настоящая семья. Появившаяся через некоторое время после пробуждения Ларин, снова сделала Алике компресс на ногу, а также принесла завтрак. Сегодня горничная выглядела спокойнее, почти такой же, как обычно. Ее слезы высохли, а голову девушка держала высоко, будто решила поспорить в горделевости осанки самой Флорианой Эдевейн. — Рада видеть, что вы идете на поправку, — произнесла Ларин, раздвигая шторы. — К обеду, пожалуй, уже сможете спуститься в столовую. — Прошу, не думайте, что мне в тягость носить подносы сюда, но вам наверняка тут скучно. — Да, постараюсь, — согласилась не Задумавшись над тем, удалось ли Киллиану вчера поговорить с Алла Сантрбраном, и что тот ему сказал, должно быть та же, как и в беседах с ней самой, на все лады выкручивался от правдивых ответов. Когда горничная вышла, в комнату без стука заглянул князь Чаудхари, облаченный в костюм цвета напоминавший о свежей майской листве. — А я к вам, — сообщил гость с улыбкой, не оставляющей сомнений в том, что он считал, будто она должна радоваться его визиту. — Слышал, вы повредили ногу. Будь мы в моей стране, я бы распорядился, чтобы вас везде носили в паланкине. Не думаю, что в коридорах замка он бы поместился. Попыталась превратить его слова в шутку алита Что нового среди гостей? Сидя здесь одна, я все упускаю. — Больше никого не убили, — отозвался он. — Звучит обнадеживающе, — вздрогнул Али. — Но я спрашивала о другом. «Может быть, Альтромбранд делал еще какие-нибудь объявления за завтраком?» «Да, всего одно. Сказал, что появились новые сведения, но вид у него весьма утомленный, так что, возможно, его слова всего лишь пустое бахвальство». «А что? Вы решили поиграть детектива? Не боитесь?» «Чего я должна бояться?» «Обычно тот, кто лезет не в свое дело, дорого за это расплачивается». — И вы считаете, что Альбраган как раз и расплатился за такое? — Наверняка. Ведь не зря же он служил поверенным. А может, кто-то ему за что-то отомстил? — Все возможно. Вы уверены, что ничего не видели и не слышали, и не проходили мимо малой гостиной? — Нет, меня там не было. Но посоветовал бы вам быть осторожнее. Почему-то мне кажется, что могут быть и другие жертвы. Но что Альтробранд велел закрыть оружейную, хорошо. Но в милых руках орудием убийства может стать все, что угодно, даже лист бумаги. Алита поежилась. Спасибо за заботу. Но будем надеяться, что все остальные, кто сейчас в замке, не пострадают. И убийца тоже? Убийцу должно наказать правосудие королевства. Рахан Чаудхари недоверчиво приподнял темные брови и вдруг... За пару шагов сократил расстояние между ними. Одним неуловимым тягучим движением наклонился над ее кроватью, нависая над ней. Его лицо оказалось совсем близко. Полные, слишком чувственные для мужчины губы тронула усмешка. А если он уже однажды уходил от правосудия и уверился в собственной безнаказанности, подумайте об этом на досуге. Али не успела ничего ответить, когда он столь же плавным движением направился к двери. «Выздоравливайте побыстрее. Надеюсь, скоро увидеть вас снова». «Благодарю!» Проводив его взглядом, алита посмотрела на собственные руки и обнаружила, что они дрожат, почти так же, как во сне. Вдруг промелькнула мысль, что и эмоции той девушки все глубже проникают в нее теперь даже на его Но нельзя ли использовать это на пользу расследования? Ведь практически все, кто находится в замке, были и в поместье. Али с пугающей очевидностью начала осознавать, что, чтобы проверить свою догадку, нужно прекратить сопротивляться. Следует раскрыть свою душу и разум, стать податливой точно глина, пустить в себя мысли и чувства молодой особы, чья жизнь оборвалась так рано и бессмысленно, ее глазами посмотреть на окружающих, чтобы увидеть их такими, какими они представлялись той другой, на какое-то время перестать быть собой. Крепко стиснув пальцы, Алита закрыла глаза. Представила себе зеркало и сновидение, и чужое отражение в его прохладной глади, волна темных волос, упрямо сжатые губы, золотой блеск серег в ушах. — Мы с тобой одно целое! — прошептала Али, обращаясь к знакомой незнакомке. «Я и ты. Пожалуйста, дай мне изведать все то, что ты знаешь и помнишь». Стоило ей замолчать, как виски, будто сдавил ледяной обруч. Внутри скрутилась от резкой боли. Дурнота подступила к горлу. Отвратительные ощущения схлынули через несколько минут. Осталась лишь неприятная слабость. Но Алита точно знала. Ее услышали с того момента, как она произнесла эти слова. В ее теле будто бы поселилась еще одна личность. Теперь им предстояло уживаться вместе до того времени, как должно истечь действие заклятия. «Наверное, Киллиану Ристону не понравится то, что я сделала», подумала Али, поднимаясь по постели и неловко наступая больной ногой на гладкий паркет. «Но я не могла и дальше рассчитывать только на сны. Нам нужно узнать больше». А кто может быть лучшим свидетелем, чем сама жертва? Ведь некроманты опрашивают мертвых с той же целью. Хоть им и не всегда удаётся, а медиумы словно сливаются на какое-то время с духами покойных, так что их работа почти ничем не отличается от совершённого мною. Так, успокаивая себя, она дошагала до ванной комнаты. Я отшатнулась от зеркала, увидев своё отражение. Кожа такая бледная, точно на нее опрокинули ведро с белой пудрой, синие круги вокруг глаз, заострившиеся черты лица. Подобным зрелищем только детей пугать. И Ристан видел ее такой. На столь плачевном фоне красота Альды Эдивейн должно быть глядиться еще ярче. Рассердившись на себя за эти мысли, Алита брызнула в лицо холодной водой и зажмурилась, чувствуя, как стекают за шиворот колки, словно растаявшие снежинки, Крупные капли.